В коридоре между Нефом и Ризницей было устроено нечто вроде алтаря. И ангел оттуда, вырезанный из дерева неизвестным скульптором примерно XVII века, очень напоминал Гуляку. Казалось, он послужил художнику-моделью. Та же невинная и в то же время бесстыдная физиономия, тоже нежное и наглое выражение лица Ангел, стоя на коленях перед статуей святой Клары, гораздо более поздней работы, в стиле барокко, протягивал к ней руки. Как-то Дон Клименте повел Гуляку взглянуть на ангела. Интересно, заметит ли он сходство? Увидев ангела, Гуляка рассмеялся. — Чему ты смеешься? — спросил священник. — Прости меня, Господи. Но вам не кажется, падре, что ангел щупает святую? Бог мой, что за выражение? Извините, дон Клименте, но у этого ангела физиономия Альфонса. Он совсем не похож на святого. Вы только взгляните на его блудливые глаза. Подняв руку для благословения, священник услышал, что богомолки Продолжают перешептываться. «Демон зла все еще тут!» «Ах, эти нечестивые уста!» «Ворчливые, всем недовольные девственницы!» «Жалкие и алчные вдовицы во главе с Розилдой!» «Да простит их Бог, ибо бесконечна его доброта!» Бедняжка натерпелась от него, Она ела хлеб, замешанный дьяволом. Сама во всем виновата. Разве я не давала ей советов? Не будь она так строптива, она бы послушалась меня. Я сделала все, что было в моих силах. Так разглагольствовала донора Зилда, мать Доны Флор, скорее походившая на мачеку, чем на мать, готовую до конца выполнить свой долг. Она же взбунтовалась. «О, Господи! Ничего не хотела слушать! Делала все по-своему!» «И в ком нашла поддержку? В чьём доме укрылась?» Произнеся эти слова, она посмотрела в ту сторону, где, преклонив колено, молилась ее сестра, Дона Лита, и заключила заказывать панихиду для этого подлеца. Все равно, что бросать деньги на ветер или... «Набивать брюхо священнику!» Дон Клименты взял кадила и, махнув им, пустил клубы ладана против зловонного дьявольского дыхания, которое исходило из уст богомолок. Он сошел с алтаря, остановился перед Доной Флор, ласково положил ей руку на плечо и сказал так, чтобы его услышали эти злобные, ядовитые старухи. «Даже падшие ангелы находят себе место рядом с Богом, приобщаясь к его благодати. Ангелы, будь он проклят! Он был исчадием ада!» прорычала Дона Розилда. Дон Клименты, немного сутулившись, пересек гнев, направляясь в ризницу. В коридоре он остановился перед ангелом, созерцая эту странную скульптуру, где неизвестный художник запечатлел одновременно и грацию, и цинизм. Какими чувствами он руководствовался, что хотел выразить? Охваченный земными страстями, ангел похотливым взором пожирал бедную святую. «Блудливые глаза!» — сказал тогда Гуляка. Наглая улыбка, бесстыдное выражение. Совсем как у Гуляки. Никогда еще священник не встречал подобного сходства. И не ошибся ли он, дон Клименты, поспешив приобщить Гуляку к благодати Господней? Он подошел к окну, вырубленному в каменной стене, и посмотрел во двор монастыря. Здесь обычно гуляка усаживался на ограду. У ног его плескалось море, по которому сновали парусники. Гуляка говорил